Глава 2. Убийство. «Первое, на что я обратил внимание, — сказал следователь, подводя Мячеслава Николаевича к окну, — вот это двойная рама. Весна в этом году поздняя, и зимние рамы в гостинице из окон и еще не вынимали. Как видите, эта рама глухая, а форточка в ней столь мала, что проникнуть через нее может разве что малолетний ребенок. Дверь в номер хорошая, крепкая, следов повреждений не имеет. Замок также не поврежден. Госпожу Кошелькову обнаружили в запертом номере, из чего следует вывод, или убийца Наталья Романовна сделал свое дело, замкнул дверь снаружи и унес ключ с собою, либо Наталья Романовна сама свела счеты с собственной жизнью. Я внимательно осмотрел помещение, и нашел ключ от номера под подушкой в постели покойной. Запасные ключи от номеров хранятся у хозяина, и господин Каратыгин, весьма уважаемый в городе человек, божится, что никому его не давал. Покойная накануне наказала разбудить ее ровно в одиннадцать, но на настойчивые стуки коридорного дверь не открыла. Портье послал к хозяину, тот выдал запасной ключ, Служащие открыли дверь и запустили в номер горничную. Та стала будить барыню, увидела кровь и лишилась чувств. Вот, собственно говоря, и все. А может быть номер открыли отмычкой? Не согласился с безапелляционными выводами следователя титулярный советник. Судейский усмехнулся. Я, милостивый государь, столичный университет кончал и многому там научился. Да и... Практикую. Одиннадцатый год. Так что определить, открывался ли замок отмычкой или нет, умею. Да, доводы убедительные. Вы говорите таким тоном, как будто этому не рады. Понравилось находиться в статусе подозреваемого? Избави бог находиться в таком статусе. Но, как говорится, истина дороже. Я-то знаю, что не убивал Наталью Романовну. А вчера... В общем... Она вчера не походила на человека, решившегося на самоубийство. Чужая душа — потемки, а женская душа — потемки беспросветные. К счастью для вас есть еще одно очень важное обстоятельство, подтверждающее отсутствие в этом происшествии чьего-либо злого умысла. И что же это? Следователь подошел к стоявшему посреди комнаты столику из красного дерева Раскрыл лежавшую на нем роскошную кожаную папку и достал оттуда пачку радужных листов бумаги. «Вот, полюбуйтесь, это акции Невских вложений. Вы что-нибудь об этой фирме слыхали?» «Ну как же, кто же о ней и не слышал? Газеты только об этой афере и пишут». «Шутка ли, на 10 миллионов рублей обывателей нагрели. «Да». Свыше двадцати тысяч потерпевших, вложивших в акции этого банка от 10 до нескольких сотен тысяч рублей. Похоже, ваша вдова была одной из них. Тут э, этих бумажек на триста тысяч. Сейчас ими можно разве что печку растапливать. От такого казуса у кого угодно голова кругом пойдет. 300 тысяч. Тысяч утина. Выходит, я вчера капиталистку окрутил, подумал Кунцевич, точнее, бывшую капиталистку. А что, вдова была богата? Понятия не имею. Как же так? Она же здешняя помещица. Это ее покойный супруг здешним помещиком был, да и то в имении почти не появлялся. А госпожу Кошелькову я живой и не видел никогда. Последнее место прописки, которое в паспорте указано, — Москва. А она мне сказала, что в свое имение едет и что пробудет там все лето. Очевидно, наконец-то намеревалась познакомиться с унаследованными владениями, от которых, впрочем, почти ничего не осталось. Земля и лес давно проданы, да и от барского дома... Ой, Илья Никифорович давно бы избавился, но не мог. Дом заложен, перезаложен. Муж нищий, а супруга 300 тысяч рублей имела. Путешествует первым классом. Номер лучший в гостинице заказала брошками-сережками, вся обвешена. Разбогатела после кончины дрожайшего супруга. А давно он скончался? Поинтересовался титулярный советник. На прошлый покров, как мне сказали. Он не у нас умер в Москве. А женаты они давно. Вот точно не скажу. Но когда я его последний раз видел, Илья Никифорович уже был винчен А видел я его на прошлую троицу. Правда, до этого он в наших краях лет десять не появлялся, так что ничего про его супружеский стаж сказать не могу. «И от чего же умер, не знаете?» Следователь только покачал головой. Никогда не интересовался. Мячеслав Николаевич подошел к столику и задумчиво стал перебирать акции. Взгляд его упал на вытесненный на коже золоченый штемпель. «Смотрите-ка, а папочка-то именная». Следователь взял папку в руки и прочитал. «Густав Бернтович Рютенен, присяжный поверенный. Очевидно, при помощи этого господина покойная и приобрела акции. А может быть, он вообще всеми ее делами управлял. Барыня-то, судя по всему, при средствах. «Скорее всего», — задумчиво сказал Кунцевич, прошелся по номеру и остановился у кровати, на которой несколько часов назад так приятно провел время. Ему сделалось не по себе. «Тело в постели обнаружили?» — спросил он у следователя. «Да». Революдерщик на полу валялся под правой рукой. Входное отверстие имеет характерные следы от пороховых газов, указывающих на то, что выстрел был произведен в упор. Следов борьбы не обнаружено. Ночная рубашка повреждений не имеет. Бумажник и кошелек на месте. Наличных денег — 467 рублей. Все драгоценности в прикроватной тумбочке. Серьги, кольца, браслет, цепочка. Даже на первый взгляд вещи весьма дорогие. Очевидно, что похищено ничего не было. Так что самоубийство, Мячеслав Николаевич. Самоубийство. А труп вскрывать будете? Можно было бы обойтись и без вскрытия. Причина смерти очевидно, но наш прокурор требует скрывать трупы по всем делам. Желаете присутствовать? Если вы не возражаете. А из какого именно револьвера она застрелилась? Из дамского Браунинга. Калибра 2,5 линии. В конце 19-го начале 20 века только начинавшие входить в обиход многозарядные пистолеты, повсеместно называли револьверами. Калибр 2,5 линии, 6,35 мм. «А выстрел кто-нибудь слышал?» «Нет. Вы, например, слыхали?» «Кунцевич отрицательно покрутил головой». «Ну, я сплю очень крепко». «Да и устал вчера», — добавил он мысленно. обессилил. «Очевидно, другие постояльцы тоже. Вас всего четверо во всей гостинице жило. А коридорный собака пьян напился. Его едва добудились. Если вопросов больше нет, тогда прошу следовать за мной в земскую больницу. Доктор заждался уже, наверное». Прозектор Скайкунцевич долго не задержался. Он осмотрел труп и, не дожидаясь, пока врач начнет пилить черепную коробку помещицы, вышел на свежий воздух. Все-таки убийство, подумал он. Рассказать или промолчать? Уж больно неохота возвращать себе статус подозреваемого. Подумав с минуту, вячеслав Николаевич принял решение и, протиснувшись через толпу ожидавших приема мужиков и баб, зашагал к гостинице. «Во сколько поезд на Москву, любезный?» Поинтересовался он у портье. «Без четверти четыре». «Черт, на этот я уже не успеваю». Расстроился титулярный советник, взглянув на часы. «А следующий?» «Тоже без четверти четыре, только завтра. Он один у нас». «Пошлите кого-нибудь за билетом во второй класс». «Слушаюсь». «Я смотрю, у вас немного постояльцев». «Не сезонс. Когда ярмарка или съест, какой, раскладные кровати в номера ставим. А по эту пору, если трое-четверо господ живут, уже хорошо. Вот дороги подсохнут, поедет помещик в город по делам, али по магазинам веселее станет. Сейчас тоже четыре человека живет? Поутру четверо жила. А сейчас двое осталось. вы господин землемер. Он уже вторую неделю живет. Конца распутицы дожидается а четвертый гость стало быть съехал съехались съехались на вокзал его извозчик повез а кто таков был немец какой то партье открыл толстенную книгу и прочитал карл иванович кречмер из москвы вчера приехали и что же он так быстро во собрался партье только пожал плечами Кречмер, Кречмер, Знавал я одного Кречмера. Невысокий такой светлый борду бреет. Никак нет. Напротив, росту вершков девять. Брюнец. А вот насчет бороды вы угадали. Бреютс В ту пору, говоря о росте человека, называли величину в вершках свыше двух аршин 142 сантиметра. Девять вершков плюс два аршина. Это около 183 см. сантиметров. Зато усы! Портье посмотрел на Кунцевича. Почти как у вас. Роскошь, а не усы. Нет, такого Кричмера я не знаю. Спасибо, братец. Отблагодарив служащего полтинником, сыщик пошел было в номер, но быстро вернулся. А скажи-ка, убитая барыня ни зачем не посылала... Письмецо велели отнести с, а более никаких приказаний не было. Письмо? А когда? Почти сразу, как только приехали. А по какому адресу следовало письмо отправить? Не знаю. Адрес не читался. А кто его на почту снес? Митька, рассыльный наш. Позови-ка его. Может, он адрес вспомнит? — Позвать, конечно, можно, только толку от него не будет. Неграмотен он. Номер, занимаемый землемером, находился в противоположном от генеральского конце коридора. Постоялец открыл дверь, даже не поинтересовавшись, кто стучит. Всклокоченная шевелюра, застрявшие в бороде крошки, жилетка на голое тело. А главное... Стоявший в номере запах однозначно говорил о том, что желез так долго не покидает своего временного пристанища, отнюдь не из-за распутицы. Чиновник межевого ведомства с трудом сфокусировал взгляд на гости и задиристо сказал. — Вы кто? — А, понятно, кто. — Из второго? — Да, — удивился титулярный советник. — Что? Претензии предъявлять явились? — Претензии? — понимающий переспросил Кунцевич. — С чего бы мне это предъявлять вам претензии? — Ну как же? Это я сообщу полиции о вашем ночном визите к покойной. — А это мой долг, и потому вины за собой никакой не чувствую. А если хотите стреляться, то будем стреляться. Только послушайте, у вас нет водки. Очень, знаете ли, хочется выпить. Буквально рюмашку, две, и я буду готов. Водки нет, но можно позвонить, и вам ее доставят. Не доставят. Капитан Андреевич запретились. Капитан Андреевич? — Позвольте, какой капитан Андреевич? — о, -о, о это страшный человек. Потомственный помещик. Дух крепостничества впитал с молоком матери и потому ведет себя как деспот. Я явился сегодня, хотел меня силой к себе в имение вести. Я еле от него отбился. Теперь за доктором побежал. Я ничего не понимаю. Какой деспот? Какое имени Какой доктор? А что же здесь может быть непонятного? Я должен отмежевать у него несколько у участков. Он их продавать собирается. Я приехал. Дорог нет, лошадей нет. Пришлось ждать. Скучно. Не дам. Не общество. Ну и я запил. И вот... «Пьюс». «Он не дождался. Сам за мной приехал. И давай права качать. Можно подумать, что я у него в услужении». «А не угадал, братец, не угадал. Я чиновник губернского правления. Я среднее образование имею. У меня, у меня чин стреляться». Неожиданно землемер утратил пыл, прошел в номер и сел на кровать. Впрочем, доктор должен помочь. Говоря, сейчас есть капли, выпил и вмиг похмелье проходит. Послушайте, голубчик, не сочтите за оскорбление, но... Ой, не будете ли вы столь любезны сходить в ресторацию и принести мне сороковочку, а... «Сороковка. Емкость объемом одна сороковая ведра. Около трехсот граммов жидкости». «Хорошо, принесу». «Ой, век благодарен буду. Тол только лично принесите, никому не поручайте. Прислуга не понесет. Капитона Андреевича боятся». Получив водку, землемер зубами разгрыз стругучную пробку и ополовинил бутылку прямо из горлышка. На лице у него заиграла блаженная улыбка. Ой, прошу простить. Я вам не представился. Зинон Юлианович черляский коллежский регистратор, младший землемерный помощник. Мячеслав Николаевич Кунцевич, титулярный советник. — Очень приятно-с. — Да что же я, будете? — Он протянул сыщику бутылку. — Нет, благодарю. — Ну, как хотите, — сказал Чернявский и сделал еще один большой глоток. — Полегчало. — Поинтересовался сыщик. — О, да, премного благодарен. — Тогда в благодарность. Ответьте, пожалуйста, на несколько моих вопросов. — Полностью к вашим услугам. — Скажите-ка, при каких обстоятельствах вы видели, как я наносил визит убиенный Ну, сон алкоголика краток и чуток. Чуток, милостивый государь. Язык у землемера начал заплетаться. Я в тот вечер крепко поддал, а когда ночью проснулся, понял, что выпить у меня ничего ничегошеньки не осталось. До коридорного не дозвонился, самому идти искать водки не в макату было. Вот лежал бессонно, утра ждал. А потом и лежать не мог, стал по номеру ходить. «Слышу, дверь скрипнула. Я свою чуть-чуть отворил. Так, из интереса. Гляжу, вы от не вышли». «А почему вы решили, что это я? Хорошо меня разглядели?» «И вовсе я вас не разглядел. Увидел только мужской, муж, мужской силуэт и все». А когда по утру пристав ко мне пришел, я ему и сказал, что мужчина от Натальи Романовны уходил. Портье с приставом был, так кто-то указал на вас. Не иначе говорит, как желез это из второго номера. Он весь вечер в ресторане за барыней ухлестывал. Понятно. А выстрела вы не слышали? А что? «Был выстрел?» «Ой, мамочка моя!» С утра Мечеслав Николаевич посетил нотариуса. С его помощью нашел ходатая по делам, который взялся продавать дом и землю за пятипроцентное вознаграждение. Выдав комиссионеру доверенность, Кунцевич вернулся в гостиницу, пообедал, собрал вещи и велел кликнуть извозчика. Подписав счет и расплатившись, он направился к пролетке. — Ключик! Ключик отдать забыли! — окликнул его портье. — Ах, да! Титулярный советник порылся в карманах и, вытащив небольшой ключ от дверного замка, протянул его служащему. — Эх, что? Часто постояльцы с ключами уезжают? — поинтересовался сыщик. «Ох, частенько. Раньше у нас тульские замки стояли. Так там ключи были такие, что не во всякий карман влезут. Их никто с собой не увозил. А как хозяин новые замки поставил. французской фирмы. С маленькими ключиками. Так только и успеваем, что с слесарю дубликаты заказывать. А платить из своего карману приходится». Вот и следим во все глаза за господами-постояльцами, когда они выезжать изволят. А от генеральского номера ключи увозили? И увозили, и терялись. Последний раз неделю назад примерно. Но тогда я за дубликат не платил. С постояльца деньги стребовал, потому как его вина. А как фамилия этого постояльца можешь сказать? Так, господин Кречмер, об котором вы давеча изволили спрашивать, они неделю назад тоже приезжали сюда.